На недавние кровавые события под баржей советская общественность быстро откликнулась рядом статей в газетах, специальными партийными совещаниями на рабочих предприятиях и в районном исполкоме. Граждане окраин этого большого города были тоже воинственно настроены, беспризорники давным-давно всем мосточертели. На гвоздильном заводе был многолюдный митинг. Председатель, один из старых мастеров цеха, сделал краткое сообщение по вопросу беспризорности в Союзе. «Кто такие беспризорники? Они на три четверти – дети рабочих и крестьян. Из них на три четверти – круглые сироты», – говорил председатель. «Да. Но, товарищи, не мы одни такие уж несчастные. Беспризорность распространена и в Америке, и в западноевропейских странах. На днях мне попалась брошюра». Чикаго, например, с 1917 по 1919 год рассмотрено в судах 10 тысяч дел о преступлениях несовершеннолетних. Во Франции в 1917 году 21 тысяча. В Германии в том же году 95 тысяч осужденных детей. Вот вам! В конце речи он поставил на обсуждение вопрос, как изжить беду. Первый взял слово большебородый старик Антипов, бывший рабочий пенсионер. «Мой постанов вопрос и такой. Топить их, сукиных котов, и больше никаких». «В мешок да в воду! В мешок да в воду!» Кряхтя и покашливая, озлобленно рубил он пространство рукой. «Брось, дед! Что они, котята слепые, что ли?» Крикнул кто-то с высоких хор. «Я не дед!» – обиделся старик. «Мне еще шестьдесят девятый только!» И вообразив, что его назвал дедом впереди сидевший плешивый дядя, ткнул его в плечо и загнусил. — Да у меня, может, волосьев то поболее, чем у тебя, лысый барин. — К делу, к делу! — Ведь какая это обуза государству, страсть! — продолжал старик. — Их в каждом городе как клопов в ночлежке. Их ловят да в детские дома, а они, паршивцы, бегут. Как же? Им хулиганить надо, воровать. Им в приютах щи кашу дают, а они нос воротят. И спакостились на воле-то. Сардинки жрать привыкли, колбасу, то все. Им долго ли сладка спереть? Да они у меня удочку украли на реке и всю рыбу сперли, весь улов. Вот они что, душегубы делают. Контрреволюционеры, черти! Одно средство топить! В зале засмеялись. Твое предложение, товарищ Антипов, устарело, позвонил председатель. Садись скорей. Кто? Я устарел? Сам ты устарел, красавец! Одних налимов они, мазурики, сперли у меня, килы три. Садись скорее, безнадежно махнул рукой председатель. «Напрасно ты, молодой человек, любезный дедушка, предлагаешь такую расправу с ребятишками!» Поднялся второй оратор, машинист железнодорожного депо, тоже старик. «Это ты по молодости своих лет сбрехнул. Это не государственный подход. Это в тебе мелкобуржуазный собственничек говорит. Налимов тебе жалко». «Налимов, а ты язей до да подъязков не считаешь?» Во все стороны завертелся дед, отыскивая говорившего. «К делу, к делу!» «Вот я и хочу сказать, не все же они такие. Бывают среди них и хорошие ребята», – продолжал машинист, сбивая на затылок папаху. «Например, у меня племянник. Еще при царе путаться со шпаной стал. Потом, брать с тымой, проник на английский пароход угольщик, да в Лондон и утек. Вот хорошо. Что ж вы предлагаете, товарищ? Кто я? Ловите в детские дома, в науку». «А почему комсомол этим делом не займется?» Сразу с трех мест раздались голоса. «Это их обязанность. Еще на Всесоюзном съезде комсомола в 24-м, кажется, году они постановили». «Да, правильно. Прошу слова», – поднялся сидевший в президиуме худой высокий комсомолец. «Верно, это дело наше, комсомольское. И надо признать открыто, что мы на этом фронте несколько подстали. О причинах объективных я не говорю». Вот, например. Да, впрочем, не стоит говорить. Да вы и сами знаете. А что касаемо беспризорников, то у нас сейчас работают три бригады. Мы постановили число бригад утроить. За последний месяц путем агитации вовлечено в детдома 48 беспризорников. Это, каемся, позорно мало. Но мы, товарищи, требуем помощи от вас, партийцев, и от всех честных граждан.